Глава 61 первая. Милана. В клинику я приезжаю только утром. Меня встречает взволнованная Рита. Мила. Как только открываются двери лифта на нужном этаже, мама Артема заглядывает внутрь кабины с округлившимся от страха глазами. «Наконец-то ты приехала!» Она берет меня за руку и притягивает к себе. Обнимая ее хрупкое тело, Глажу по спине, чувствуя, насколько напряжены ее мышцы. Рита всхлипывает, а потом отстраняется, взволнованно глядя на меня. «Мила, пожалуйста, отговори его!» «Рита, беру ее за руку и отвожу в сторону. Идемте сюда, садитесь, давайте поговорим». Отвожу ее в сторону окна, и мы усаживаемся на кресло. «Ты знаешь, что задумал Артем? Она смотрит на меня с нескрываемой паникой». «Да», — киваю, — «Артем написал мне о своем решении рано утром. Мы созвонились, все обговорили, и я приняла его решение. Конечно, беспокойство съедает меня изнутри, но я стараюсь не подавать вида. Кажется, Рита волнуется куда больше моего. Я, конечно, тоже сильно переживаю, но вместе с тем горжусь решением Артема. И понимаю, как трудно оно далось ему, знаю, зачем он хочет это сделать». Пусть Артем убеждает себя и окружающих в том, что идет на это только ради матери, я каким-то неведомым чутьем понимаю, что он делает это не только ради нее. Думаю, Артем не хочет смерти Виктора, ведь он его отец, отец, которого он ненавидел всю свою жизнь, ненавидел и нуждался одновременно. — Так отговори его, — снова просит Рита, — я не могу... — шепчет она, срываясь на очередной склип. — Я не могу потерять их обоих. По щекам женщины, что так напоминает мне своего сына, текут слезы. Я вижу ее страх, ее отчаяние и очень хочу помочь. Просто пока не знаю, как. — Где Артем? — спокойно спрашиваю. — Он спит. Его положили в одно из пола для тех, кто готовится к операции, и сейчас он отдыхает. Результаты анализов пришли утром, он... Рита запинается, он полностью подходит для донорства, сообщает она с отчаянием. «Понимаешь, Артем точно сделает это! Сделает, если мы его не остановим!» Рита волнуется все сильнее, а я совершенно не понимаю, как ее успокоить, поэтому просто предлагаю. «Рита, пойдемте выпьем кофе». Мама Артема смотрит на меня рассеянно какое-то время, а потом быстро кивает мы спускаемся обратно на первый этаж и находим аппарат для приготовления кофе я беру себе латы а рита выбирает простой американо садимся на диван и отпиваем из пластикового стаканчика это я виновата вздыхает рита я попросил его приехать рассуждает глядя в пустоту перед собой наверное артем хочет сделать это ради меня Она пораженно мотает головой. «Боже, я ведь обязана его оберегать от безрассудства. И так не справлялась со своими обязанностями все его детство. А теперь, знаешь, Мил, я жутко боюсь за него. Просто все внутри сжимается, когда думаю об этой операции. Одно дело потерять любимого мужчину, но совсем другое лишиться еще и сына. У меня тоже все сжимается, но я не признаюсь». Я знаю, зачем это нужно Артему. Понимаю без слов. Он мне толком ничего не объяснил, просто спросил мое мнение, когда позвонил утром. А я просто почувствовала его. Его боль, его смятение, его желание помочь. Поняла, что Артем и правда хочет этого. И не смогла отговорить. Или же просто не захотела. «Рита». Вздыхаю, глядя, как опадает молочная пена в стакане. Артем уже давно не маленький мальчик. Он мужчина. Он скоро станет отцом. Беру ее за руку. Мне жаль, что его детство сложилось вот так. Мне жаль, что твоя юность прошла в болезни. Не кори себя. Несмотря ни на какие сложности, Артем стал очень хорошим человеком. На него можно положиться. Улыбаюсь, чувствую, как глаза наполняются слезами. «Это его решение. Не вини себя. В конце концов они оба будут жить. Отец и сын смогут наверстать упущенное, понять и примириться. Мне кажется, Артему это нужно». Рита молчит, глядя на меня какое-то время, а потом берет за руку и подносит ее к губам, быстро целуя. «Ты замечательный человек, мила!» Она смотрит на меня полными слез глазами. «Спасибо, что ты есть в моей жизни!» «Я точно не заслужила таких детей, как ты и Артем!» Я смущенно улыбаюсь, опускаю взгляд, а потом телефон в моем кармане начинает вибрировать. Достаю его из кармана и отвечаю. «Детка,» — голос любимого звучит сонно. «Да». Быстро подскакиваю на ноги. «Ты звонила?» «Да, Артем, я в больнице. К тебе можно прийти?» «Конечно, приходи, я в палате». «Я сейчас». Быстро отвечаю, прерывая звонок. Потом оборачиваюсь к Рите. «Артем проснулся. Я схожу к нему?» «Хорошо», — кивает она. Выбрасываю недопитый кофе в урну и иду к лифту. Перед Ритой я пыталась выказать хладнокровие, чтобы немного ее успокоить, но сейчас, оставшись одна, сама начинаю жутко волноваться. Двери лифта закрываются за мной, и я нажимаю на четвертый этаж».